Штеффи Граф. Немецкий ураган. Штеффи замужем за теннисистом Андре Агасси, которого, как и ее, знает весь мир. Ее отец, Петр Граф, с которым она была очень близка, отбывал срок в тюрьме за мошенничество с налогами. Ее самая опасная соперница, Моника Селиш, подверглась нападению прямо на корте. На нее набросился с ножом душевно больной поклонник Штеффи, не сумевший смириться с тем, что его кумир может кому-то проиграть. А легендарные спортсменки можно рассказывать бесконечно, начиная с неразрешимого и тоже бесконечного спора о том, кого считать величайшей теннисисткой всех времен. В этой дискуссии многие отдали бы свои голоса за Штеффи Граф. Одно из ее главных достижений – 22 победы в турнирах «Большого шлема в одиночном разряде» Выглядит весомее, чем даже абсолютный рекорд Маргарет Корт – 24 выигранных турнира мейджора. Дело в том, что знаменитая австралийка, родившаяся в 1942 году, 11 раз побеждала на открытом чемпионате Австралии, который в 60-е годы считался малопрестижным турниром и собирал далеко не самых сильных теннисисток. Объективности ради не будем забывать, что Моника Селиш успела заметно пошатнуть позиции граф в женском теннисе прежде чем сойти с дистанции из-за травм, полученных от руки психопата, который хотел вернуть штеффе статус первой ракетки мира. Мне посчастливилось комментировать в прямом эфире на канале Евроспорт один из самых памятных матчей в карьере немецкой теннисистки. По своему опыту телерепортажей, могу сказать, что женские турниры проходят более эмоционально и чаще преподносят сюрпризы. Матч, о котором я говорю... Финал Ролан росса между Граф и Мартиной Хингис состоялся 6 июня 1999 года. Я и представить не мог, что когда-нибудь на моих глазах все зрители на трибунах встанут на сторону немки, а швейцарская теннисистка, потеряв голову, в спорной ситуации нарушит правила и заступит наполовину соперницы. Поначалу Хингис вела в счете 6-4-3-1 и, казалось, сохранит лидерство. Граф сумела сократить разрыв однако при счете 5-4 у швейцарки появился шанс выиграть второй сет на своей подаче. И вот в нескольких очках от поражения Штеффи круто изменила ход матча, взяв 9 геймов подряд. Хингис была на грани нервного срыва. Непередаваемое напряжение царило на площадке и на трибунах. Швейцарка то и дело пыталась оспаривать решение судей, но всякий раз зрители заглушали ее свистом. С итоговым результатом 4-6-7-5-6-2 Штеффи Граф вырвала победу в очень важном для нее поединке. Она завоевала свой 22-й и последний титул большого шлема. И еще раз продемонстрировала сильнейшую игру, оставившую след в истории тенниса как образец физической и психической стойкости. Немецкая теннисистка 7 раз побеждала на Уимблдоне, 6 раз на Орлангар-Росс, 5 раз на открытом чемпионате США и 4 на открытом чемпионате Австралии. Уже в 19 лет Штеффи удалось выиграть все четыре турнира «Большого шлема» за один сезон и стать обладательницей календарного «Большого шлема». До нее в женском теннисе это удавалось только двум спортсменкам – Морин Конноли в 1953 году и Маргарет Корт в 1970. А среди мужчин полный комплект «Большого шлема» собрали только такие легенды, как Дональд Бадж в 1938 году и Рот Лейвер – 1962 и 1969 Однако граф пошла еще дальше. В том же невероятном 1988 году она выиграла олимпийское золото в Сеуле, обойдя в полуфинале Зину Гаррисон, а в финале Габриэлу Саботини. Таким образом, большой шлем превратился в золотой шлем. Олимпийское золото, которое спортсменка принесла Германии, значило для нее очень много гораздо больше, чем «Еще один шлем». Добавьте к этому достижению, обессмертившему её имя, еще 107 выигранных за карьеру турниров и позицию первой ракетки мира на протяжении 8 лет, в общей сложности 377 недель. Всем этим она обязана в первую очередь непревзойденному фархенду, настолько мощному и быстрому, что он поставил бы в тупик даже первоклассного игрока-мужчину. Смертельный, нокаутирующий удар — который позволял ей положить на обе лопатки сильнейших соперниц. Карьера Штеффи охватывает несколько эпох. Первые международные соревнования она выиграла в 17 лет, победив Крис Эверт со счетом 6-4-7-5 в финале турнира на острове хилтон США и в том же сезоне обыграв Мартину Навратилову в финальном матче в Берлине. Свою последнюю 107-ю победу в теннисном турнире Граф праздновала в 1999 году выиграв у Мартины Хингис в финале Ролангар-Росс со счетом 4-6, 7-5, 6-2. Хингис на 24 года младше Мартины Навратиловой и на 26 лет младше Крис Эверт. Со всеми троими Штеффи играла и над всеми брала верх, демонстрируя мощную современную игру, которую позднее мы сможем увидеть только у атлетичных сестер Уильямс. Штеффи родилась 14 июня 1969 года в Мангейме, и выросла в Брюле, небольшом немецком городке, примерно в 20 минутах езды от города, где жил Борис Беккер. «Бум-бум», как прозвали Беккера, был на два года старше. Они со Штеффи часто встречались на юношеских турнирах. «Когда мы познакомились, ей было шесть, а мне восемь», — вспоминал Борис. «Мы жили одной жизнью, и это нас очень сблизило». Её отец, Петер Граф, занимался страхованием. Но, будучи страстным поклонником тенниса и, надеясь увлечь им маленькую Штеффи, решил взять в свои руки спортивную подготовку дочери. Не теряя времени даром, он начал возить ее на первые соревнования уже в пятилетнем возрасте. Это и предопределило ее судьбу. В 13 лет Штеффи становится чемпионкой Европы среди юниоров. Добиваться успеха ей помогает атлетичное телосложение и сильный удар справа. В 1983 году, в возрасте 14 лет, она впервые поднимается в топ-100 мирового рейтинга. В 15 лет выходит в 1-8 финала Уимблдона, где проигрывает в третьем сете опытной английской теннисистке Джодь Юри со счетом 97. 7 Ее карьера получает мощный толчок, и 16-летняя Граф входит в первую десятку рейтинга ATP. Скорость ее передвижений по корту дает ей большую фору, И в 17 лет она впервые обыгрывает Крис Эверт и Мартину Навратилову в финалах международных турниров. Это только подтверждает, в женском теннисе появился новый феномен. Лидерские позиции немка будет удерживать больше 10 лет. Посвящение в высшую лигу произошло на корте Роланга-Рос, где в 18 лет граф выиграла свой первый титул большого шлема. Финал состоялся 6 июня 1987 года. В этот день в решающем поединке Штеффи, выложившись на полную силу, обыграв первую ракетку мира мартину Навратилову со счетом 6-4, 4-6, 8-6. Матч ознаменовал перестановку сил в женском теннисе и начало доминирования Граф, которая уже в следующем году добилась невероятных результатов. В 19 лет... Она победила в четырех турнирах-мейджерах за один сезон, уверенно разгромив соперниц на всех типах покрытий и выиграв большой шлем. Пронеслась как торнадо, прирожденная спортсменка с идеальными физическими данными. На открытом чемпионате Австралии в начале 1988 года она обыграла Эми Йонсон, Дженни Томпсон, Кэмми Макгрегор, Катарину Линдквист, Ханну Мандликову, Клаудио Кодекильш и Крис Эверт в финале со счетом 6-1-7-6. Наролан Гаррос, граф последовательно обошла Натали Герре, Ронни Рейс, Сьюзен Слоун, Натали Тазья, Беттину Фулка, Габриэлу Саботини и разгромила в финале белоруску Наталью Звереву с унизительным счетом 6-0-6-0. Матч продлился всего 34 минуты, и соперница Штефи так и осталась на 13-м месте в мировом рейтинге. Сама немка за весь турнир в Париже не взяла лишь 20 геймов. Победный марш продолжился на травяных площадках у Имблдона, где соперницами граф оказались Ху На, Крин Кентрик, Терри Фелпс, Мэри Джо Фернандес, Паскаль Паради, Пэм Шрайвер и Мартина Навратилова в финальном поединке, выигранном немкой со счетом 5-7, 6-2, 6-1. Завершал сезон открытый чемпионат США на твердых кортах «Флашинг Мэдууз» где Штеффи одну за другой выбила из соревнований Элизабет Минтер, Манан Боллиграф, Натали Рреман, Патти Фендик, Катерину Малееву, Крис Эверт и, наконец, одолела в финале Габриэлу Саботини со счётом 6-3, 3-6, 6-1. симпатичной аргентинской теннисисткой у Штеффи сложились приятельские отношения. Они вместе выступали в парном разряде, в частности, победили в финале Роланго Рос в 1987 году. В одиночном разряде Граф и Саботини часто соперничали на корте. Они сыграли друг с другом 40 матчей с итоговым счётом 2911 в пользу немки. При этом свой первый и единственный за всю карьеру турнир «Большого шлема», открытый чемпионат США, Габриэла выиграла, одолев в финале именно Штеффи. Завоёванный Граф, «Большой шлем», превратившийся в «Золотой шлем», не утолил её жажду побед и в следующем 1989 году она провела за сезон 88 матчей, из которых выиграла 86. Она лишь дважды уступила первенство. Габриэле Собакини в международном турнире на острове Амилия в США и, что гораздо прискорбнее, Аранчи Санчес. Испанская теннисистка впервые так эффектно заявила о себе, победив в финале Ролан Гаррос, который, к слову, в 1989 очень удивил результатами. Среди мужчин, например, неожиданно для всех чемпионом стал Майкл Чанг. К моменту поединка с Санчес Штеффи уже блестяще выиграла пять турниров большого шлема подряд. В третьем сете этого невероятного матча в Париже она вела со счетом 5-3, а затем после подачи проиграла 16 очков из 19, внезапно принеся победу испанке. А раньше Санчес разрушила мечту Штеффи о повторном завоевании большого шлема, что было вполне реально. В 1989 году немка пережила триумф на открытом чемпионате Австралии, обыграв Хелену Сукову, повторно стала чемпионкой Уимблдона и открытого чемпионата США, в обоих финалах оказавшись сильнее соперницы – Мартины Наворотиловой. В то золотое время на соревнованиях ее всегда поддерживали мать и отец, а также тренеры, которые периодически сменялись – от Павла Сложила до Хайнца Гюнхарта. Отец был первым, кого она спешила обнять после побед в турнирах «Большого шлема». Поэтому, когда Петр Граф оказался в центре нескольких скандалов, для Штеффи, никогда не афишировавшей личную жизнь, это стало большим ударом. Петр попадает на первые полосы немецких газет, раскопавших историю о его связях на стороне и внебрачной дочери. А в 1997 году его арестовывают за мошенничество с налогами и приговаривают к 45 месяцам тюремного заключения. После уплаты штрафа размером в 1 миллион марок срок сокращают до 25 месяцев. Вдобавок ко всему у Штеффи появляется новая соперница, которая впоследствии пострадает больше всех — Моника Селиш. Штеффи-граф удавалось противостоять напору величайших теннисисток своего времени — Эверт и Навратиловой. За годы в большом спорте она неоднократно брала верх над такими сильными конкурентками, как Саботини, Навотно, Мандликова, Сукова, Санчес, Мартинес, Каприати, Малеева, Давинпорт и, наконец, Хингис. Но Моника Селиш была не похожа на других. Она ничего не боялась. Она — единственная, от кого граф получила такой же мощный отпор. Единственная, кого не ввели в замешательство беспощадные подачи немки с задней линии. Селиш занималась в теннисной академии «Бальлетьери». Тренировалась с утра до вечера, чередуя тренировки со спаррингами. Рядом всегда был гуру Ник Баллетьери, мотивировавший её. Она успела уехать из родной Югославии ещё до войны. У неё был сумасшедший темперамент и неутолимое желание играть. Наролангар Рос 1990 года для Штеффи прозвенел тревожный звоночек. В последних девяти турнирах «Большого шлема» она побеждала 8 раз. Однако новая соперница Селиш, на 4 года моложе ее, обыграла ее в финале со счетом 7-6, 6-4. Очень сильная заявка от Левши из города Новисад, которая еще трижды станет триумфатором турнира в Париже в 1990, 1991 и 1992 году и выбьет скипетр королевы тенниса Уштеффиграф, 186 недель подряд возглавлявший мировой рейтинг WTA. 1992 году Селиш снова выиграет в Париже, уграв со счетом 10-8 в третьем сете. Этот финал станет переломным моментом. Штеффи впервые почувствует себя уязвимой перед Моникой Селиш. Обе теннисистки владели мощными двуручными ударами. Резкие атаки югославки с задней линии не оставляли Штеффи времени, чтобы взять под контроль розыгрыш, как она любила делать, используя свой беспощадный фархенд. Вполне ожидаемо, Селиш снова нокаутировала немку в финале открытого чемпионата Австралии в начале 1993 года, легко обыграв ее и завоевав девятый титул на турнире-мейджоре. Именно в тот момент, когда карьера граф начинает пробуксовывать, а успех Моники Селиш набирает обороты, на сцене появляется обезумевший Гюнтер Пархи, фанат Штеффи, и в Гамбурге наносит Монике удар ножом. Психически больной немец хотел вернуть своей соотечественнице статус первой ракетки мира, и чтобы облегчить ей задачу, ранился лишь во время перерыва между геймами. Его дьявольский план, к сожалению, срабатывает. Югославская теннисистка надолго покидает спорт, а Штеффи Граф уже никто не мешает побеждать, и она покоряет еще 10 турниров большого шлема. Этот факт нельзя сбрасывать со счетов, поднимая вопрос о лучших теннисистках всех времен. Сколько из десяти турниров «Большого шлема» не выиграла бы Штеффи, если бы не трагедия с Моникой? Сколько побед праздновала бы Селиш, если бы ножевое ранение не вывело ее из строя на два с лишним года, и, пережив физический и психологический шок, она уже не смогла вернуться в прежнюю форму? Вопросы закономерные, но ответа на них нет. Единственное, что не вызывает сомнений — Селиш сошла с дистанции именно в тот момент, когда у нее практически не осталось конкуренток. Уровень игры Штеффи Граф безусловно изменил требования к теннисисткам. Она очень высоко подняла планку. Чтобы играть с ней на равных и не давать заднюю, ее соперницам приходилось значительно увеличивать нагрузки на тренировках. Помимо педантичности, у немки имелся еще один козырь. От природы ей достались удивительные ноги. С такими данными она вполне вероятно могла бы стать чемпионкой и в легкоатлетических дисциплинах. Овенчала перечень ее сильных сторон взрывная мощь дара справа. Женский теннис еще не знал такого ураганного форхенда Тягаться с ней в этом не мог бы никто. Даже Сирена Уильямс. Удар справа она выполняла молниеносно и непредсказуемо для соперниц. Маневрируя рычагом запястья, могла в последний момент изменить траекторию полета впечатляющий пружиня ногами, внезапно выполнить короткий удар. Не менее эффектно выходил у нее и слайс слева, словно острая бритва, скользящая по льду. Короткий взмах, и мяч летит со сверхзвуковой скоростью. Немка использовала его не как замедляющий оборонительный прием, а как способ поддержать высокий игровой темп. Штеффи редко отбивала мяч с закрытой стойки за исключением тех случаев, когда прибегала к обводящим ударам в ответ на активные атаки соперниц, например, на Вратиловой, Мандликовой, Навотной или Суковой. Однажды я спросил у ее тренера Хайнца Гюнхартта, почему у Штеффи почти исчезли топ-спины справа, и не пробовал ли он убедить ее почаще использовать этот крученый удар, хотя бы на тренировках. На что он ответил, «Когда ты тренируешь первую ракетку мира, ты не имеешь права ничего менять. Твоя задача — усовершенствовать её сильные стороны, не внося серьёзных корректив, иначе ты рискуешь пошатнуть её уверенность и сбалансированность. Жизнь подтвердила его правоту. Граф владела подачей высочайшего уровня. Красивое пружинищее движение ног и тяжёлый первый мяч взлетает над кортом. Резкое ускорение придаётся благодаря очень подвижным и эластичным мышцам спины. Вблизи сетки... Штеффи играть не любила и выходила к центру площадки только чтобы завершить розыгрыш, начатый ею с задней линии. Но и возле сетки быстрота реакции ей не изменяла. Немка всегда хорошо чувствовала мяч, ловко применяя как бэкспины, так и дропшоты. Ей удавалось справляться с самыми сложными ситуациями, проявляя гибкость и укращая мячи, посланные по самым низким и неудобным траекториям. О работе ее ног можно писать трактаты. По скорости передвижения по корту в женском теннисе ей не было равных. Даже многие коллеги-мужчины смотрели на нее с завистью. Реактивная скорость, напор и скоординированность, и при этом ощущение естественности и гармонии, которые поражали не меньше, чем ее великолепный форхенд. Дело было не только в технике, но и в особенностях личности. Экстраординарные физические данные сочетались в штефе с завидной внутренней силой, благодаря которой уже в 19 лет она справлялась с напряжением и выигрывала турниры «Большого шлема». Достаточно зрелая, несмотря на юный возраст, чтобы выдерживать жёсткую конкуренцию и показывать стабильную игру. Немецкий темперамент, который помог граф выиграть Уимблдон в 19, а Беккеру в 17. Когда восьмилетний Борис и шестилетняя Штеффи познакомились, после чего часто пересекались на соревнованиях, у них была общая мечта стать первой ракеткой мира. Повзрослев, они тоже не раз участвовали в одних и тех же турнирах. А в 1989 году оба поднимали над головами самый престижный теннисный трофей – Кубок Уимблдона. Граф оставалась в спорте дольше Беккера и завоевала больше титулов. Начиная с первого выигранного турнира на острове Хилтон-Хэт в 1986 году, где она встретилась в финале с Крис Эверт, заканчивая последним триумфом в 1999 на Ролангар-Рос, где обыграла Мартину Хингис. За этими ста семью победами – поединки с несколькими поколениями теннисисток. Перевес сил в личных встречах, как правило, оказывался на ее стороне. Только с двумя соперницами, между которыми 25 лет разницы, граф сохранила паритет с Мартиной Навратиловой со счетом 9-9 и Сиреной Уильямс 1-1. Почти на равных Граф сражалась с Крис Эверт со скромным перевесом 7-6, а над остальными легко брала верх. Селиш – 10-5, Хингис – 7-2, Санчес – 28-8, Саботини – 29-11, Навотно – 29-4, Мандликова 81 8-1, Каприати – Мартинес 13, – 13-1, Винус Уильямс – Для завершения спортивной карьеры Штеффи Граф выбрала оптимальный момент. Она ушла из тенниса в 30 лет, занимая третью позицию в мировом рейтинге. За год до этого немка выиграла свой последний 22-й турнир Большого шлема в Париже, по окончании которого выяснилось, что она давно страдает хроническим воспалением левого коленного сустава. Летом 1999-го граф сумела в девятый раз выйти в финал Уимблдона, однако проиграла воинственной Линдси Девенпорт. Исторический день. Вскоре после этого в Сан-Диего она сыграла свой последний турнир, уступив в финале Эми Фрейзер. «Я отдала теннису всё, что могла. У меня не осталось незавершённых дел», — без всякого сожаления говорила Штеффи Граф. В жизни, вне спорта, ей тоже удалось выиграть свой большой шлем. 22 октября 2001 года Штеффи вышла замуж за Андреа Гасси. Многим казалось, что этот брак продлится недолго. Но они ошибались. Пока ракетки отставлены в сторону, Штеффи посвящает себя воспитанию двух прекрасных детей — Джейда Наджила и Джаз Эли. Они отправились в совместное романтическое плавание. Две первых ракетки мира, такие разные и ставшие такими близкими. Бунтарь Андре, переписавший правила и совершивший революцию в мужском теннисе, и Штеффи которая уже в 18 лет нарушила двойное доминирование Эверт и Навратиловой в женском теннисе, оттеснив обеих и завоевав полный комплект большого шлема. Главный в ее арсенале удар, уникальный форхенд, от которого не поздоровилась бы даже фаворитом мужских турниров, опирался на атлетизм, редко встречающийся в женском теннисе новой эры. В этом плане конкурировать с ней могли разве что физически мощные Сирена и Винус Уильямс, Символичная передача эстафеты от Штеффи Граф, сёстрам Уильямс, которых привёл в спорт отец. Мостик между самыми атлетичными виртуозами ракетки в истории тенниса.